Глава третья. Рама и сита. Чрезвычайное заседание Космического консультативного совета было недолгим, но бурным. Даже в 22-м столетии так и не сыскали способа отвадить консервативно настроенных ученых от ключевых административных постов. Надо думать, эта проблема принадлежит к числу психологически неразрешимых. В довершении всех бед председателем Совета в данный момент являлся отставной профессор Олаф Дэвидсон, знаменитый астрофизик. Профессор Дэвидсон не испытывал ни малейшего интереса к объектам, которые по размерам были меньше галактик, и не считал необходимым скрывать свои чувства. И хотя он вынужденно признавал, что 9 десятых новых данных его наука получает теперь с помощью инструментов, вынесенных в космос, это обстоятельство его отнюдь не радовало. На протяжении долгой научной карьеры профессора по меньшей мере трижды случалось, что спутники, запущенные с целью доказать какую-нибудь из взлелеенных им теорий, не оставляли от нее камня на камне. Вопрос, который надлежал решить сегодня, требовал однозначного ответа. Несомненно, рама представляет собой необычный объект. Но насколько важен этот объект для науки? Два-три месяца, и он скроется навсегда. Потеряно уже слишком много времени. Другого шанса встретиться с чем-то подобным, вероятно, просто не будет. «Это обойдется ужасающе дорого». И тем не менее космический корабль, который планировалось запустить с Марса в межпланетное пространство за Нептуном, можно спешно переоборудовать и послать на перехват рамы. А сколько-нибудь длительном свидании, разумеется, говорить не приходилось. Рассчитывать следовало лишь на аппаратуру записи. Два тела разминутся со встречной скоростью 200 тысяч километров в час. Продолжительность прямого наблюдения составит в лучшем случае пять минут – а длительность съемки крупным планом – менее секунды. Но принадлежащей наладке аппаратуры этого все же хватит на то, чтобы многое увидеть и многое понять. Хотя профессор Дэвидсон исходил с желчью при одном упоминании об экспедиции за Нептун, она была уже одобрена. Теперь он не понимал, зачем швырять на ветер еще большие средства. Профессор произнес пламенный монолог о том, что лишь безумцы могут охотиться за астероидами и, что гораздо целесообразнее, установить на Луне новый интерферометр с высокой разрешающей способностью и доказать раз и навсегда космологическую гипотезу большого взрыва. Это была роковая тактическая ошибка, поскольку трое из членов Совета являлись пылкими сторонниками гипотезы устойчивой Вселенной. В душе они были совершенно согласны с профессором Дэвидсоном, что охота за астероидами – пустая трата денег, и, однако, его возражения были отвергнуты большинством в один голос. Три месяца спустя космический корабль, получивший новое имя «Сита», стартовал с Фобоса, спутника Марса. «Сита» – супруга Рамы – мифического царя государства Айотхи, героя великой древнеиндийской поэмы «Рамайена». Здесь и далее примечания переводчика. Полет продолжался семь недель, аппаратура была включена на полную мощность лишь за пять минут до момента встречи. Одновременно были запущены ракеты с телекамерами, чтобы сфотографировать раму сразу со всех сторон. Первые же изображения, переданные с расстояния в 10 тысяч километров, заставили человечество отложить в сторону все дела. На миллиардах телевизионных экранов появился крохотный тусклый цилиндрик, который с каждой секундой стремительно вырастал. Когда он увеличился вдвое, уже никто в целом мире не смел бы утверждать, что рама имеет естественное происхождение. Тело представляло собой цилиндр столь совершенной геометрической формы, словно его выточили на токарном станке, гигантском станке, бабки которого разнесены на 50 километров. Оба торца цилиндра были совершенно плоскими, лишь в центре одного из них возвышалось какое-то небольшое сооружение. Диаметр цилиндра Был 20 километров, но на расстоянии, пока не ощущался истинный масштаб, рама до смешного напоминал заурядную стиральную машину. Но вот цилиндр заполонил собой весь экран. Поверхность у него была тусклая, коричневато-серая, безжизненная, как у Луны, и лишенная каких бы то ни было ориентиров, кроме единственного. Примерно посередине большой оси, Боковую поверхность пятнал километровый темный мазок, будто что-то когда-то, многие века назад, ударилось и расплющилось о нее. Удар, по-видимому, не причинил раме никакого вреда, но именно этот мазок вызывал те легкие колебания яркости, которые и обнаружил Стэнтон. Изображения, переданные другими камерами, не добавили к этой картине ничего нового. Однако траектории, прочерченные ракетами через собственное гравитационное поле рамы, дали добавочную и притом важную информацию. Позволили определить массу цилиндра. Для монолитного цилиндра таких размеров масса оказалась чрезвычайно малой. Это уже никого не удивило искусственное тело и должно быть полым. Событие, на которое давно надеялись, которого давно опасались, наконец свершилось. Человечеству, видимо, предстояло принять первых гостей со звезд.